21.2. Элементы налога и способы его взимания. Каждый налог содержит обязательные элементы. В нем указывается, кто является плательщиком, то есть субъектом данного налога. Например, работник, предприятие, наследник и так далее Что выступает объектом налогообложения? Доход, имущество, товар, наследство. Из какого источника уплачивается налог? Зарплата, прибыль, доход, дивиденд и т.п. В каких единицах измеряется объект налогообложения? Например, денежная единица страны, в подоходном налоге, налоги на прибыль, гектар или акар, в поземельном, человек в подушном налоге. Величина налоговой ставки, если она выражена в процентах, то ее называют квотой, представляет собой величину налога, приходящуюся на единицу налогообложения. Страница 297. Налоговые льготы, учитывающие специфические условия хозяйствования. В практике большинства государств получили распространение три способа взимания налогов кадастровой у источника по декларации. Первый из них основан на использовании кадастров, то есть реестров, содержащих классификацию типичных объектов – земли, месторождений, домов по их внешним признакам. Именно поэтому такой способ устанавливает доходность объекта весьма неточно, в среднем. Для оценки доходов, которые можно получить, например, от использования земли, необходимо иметь кадастровые карты по регионам, отражающие плодородие, Местоположение в нашей стране их составление только начинается. Налог у источника взимается до получения дохода налогоплательщиком Этот способ наиболее распространен в нашей стране. Бухгалтерия предприятия до выплаты зарплаты или любого другого дохода вычитает из него налог и перечисляет в бюджет соответствующую сумму. Третий способ предполагает заполнение налогоплательщиком декларацию о совокупном годовом доходе и подачу его в налоговую инспекцию. Последние годы этот способ начинает применяться в практике нашей страны.